Тайны Мадридского двора В комнате, освещенной керосиновой лампой, сидел конторщик второй восстановительной организации Угрюмый и говорил своему гостю, конторщику Петухову. «Хорошо вам, чертям, живете в Киеве. Там у вас древности всякие, святыни, монастыри, театры и кабаре. А в этом паршивом Полоцке ничего нет, кроме грязи и свиней. Правда, что у вас эти самые купола обновляются?» «Врут!» Басом ответил Петухов. «Ходил я смотреть на сенной базар. Купол как купол. Это бабы выдумали». «Плохо!» — вздохнул Угрюмый. Храм разваливаются, а Бог и ухом не ведет. Вон Спасский монастырь. Совершенно рассыпался. Совзнаков нету на небе. Вот главная беда». Угрюмый вздохнул, поболтал ложечкой в мутном чае и продолжал. «Кстати, о совзнаках. Нету-нету, а то бывает бац, и свалятся они тебе на голову». У нас, например, изумительная история с этими знаками произошла. Сделали мы заявку на май на четыре миллиона двести одна с копейками из расчета на две рабочих, а центр возьми да и дай четыре миллиона семьсот тридцать тысяч на фактически бывшие 817 человек. Врё, крикнул Петухов. Отти врё, ответил Угрюмый, «Чтоб я с этого места не сошёл. Так это стало быть остаток получается. «А как же? Но тут, понимаешь ли, задача в том, чтобы денежки эти без остатка в расход запихнуть». «Это как же?» — изумился Петухов. Угрюмый оглянулся, прислушался и таинственно зашептал. «А на манер нашего начальника механических мастерских. У него, понимаешь ли, такой обычай. Выпишет материалов на заказ в пять раз больше, чем нужно, и все в расходы загонит. Ему уж говорили, смотрите, как бы вам по шапке не попало». «Ну да, — говорит, — по шапке, руки короткие. У меня уважительная причина — кладовой нет. Способный парень». «А не сядет?» — восторженно спросил Петухов. «Обязательно сядет. Вспомни мое слово. И сядет из-за мастерских. Не клеится у него с мастерскими, хоть ты плач. Дрова вручную пилит, потому что приводная пила бездействует, а тридцатисильный двигатель качает один вентилятор для четырех кузнечных горнов». Петухов захохотал и подавился. Тише ты! зашептал Угрюмый. Это что? А вот потеха была недавно с заклепками! Угрюмый хихикнул. Зачем, говорит, нам закупать заклепки, когда у нас своя мастерская есть? Я, говорит, на всю Россию заклепок наворочаю. Ну и наворочил 308 пудов. Красиво и замечательно, кривые, с утолщением и пережжённые. 128 пудов пришлось в переработку пустить, а остальные и до сих пор на складе стоят. Ну, дела! — ахнул Петухов. «Это что?» — оживился Угрюмый. «Ты послушай, что у нас с отчетностью творится. У тебя волосы дыбом станут. Есть у нас в механической мастерской РКК и есть инструментальщик Белявский», — сипел Угрюмый. «Он же и член РКК. Так он, представь себе, все заказы себе забрал. Сам расценивает, сам же исполняет и сам деньги получает». Инженер Гениман в целях упрощения всяких формальностей по счетной финансовой части Завел такой порядок. «Смотрю я однажды и вижу. Счет номер 91 на сдельные работы, исполненные издельщиком Кузнецовым Михаилом с товарищами. На сумму сорок две тысячи четыреста семьдесят пять рублей. Выдал артельщик такой-то, получил Кузнецов. И больше ничего». «Постой», — перебил Петухов. «А может, у него товарищей никаких не было?» «Вот то-то и есть». «Да и как же это?» «Наивный ты парень», — вздохнул угрюмой. У него аж у Генемана этого. Весь штат в конторе состоит из родственников. Заведующий Генеман. Производитель работ, зять его Марков. Техник его родная сестра Эмма Марковна. Конторщица его дочь родная гейниман Табельщик-племянник гейниман Машинистка Шульман, племянница родной жены. «Внуков у гейнимана нету?» — спросил ошеломленный Петухов. «Внуков нету, к сожалению». Петухов глотнул чаю и спросил. «Позволь, друг, а куда ж РКИ смотрит?» Угрюмый свистнул и зашептал. «Чудак! РКИ! У нас РКИ Якутович Тимофей. Славный парнишка, свой человек. Ему, что не дай, все подпишет». «Добродушный?» — спросил Петухов. «Ни черта не добродушный, а болтают у нас?» Угрюмый наклонился к растопыренному уху Петухова. «Будто получил он десять вазов дров из материалов мостов Западной Двины». четыре с половиной пуда муки и 43 аршина мануфактуры. Дай тебе мануфактуры, и ты будешь добродушный». «Тайны Мадридского двора», — восхищенно воскликнул Петухов. «Да уж это тайны», — согласился Угрюмый. «Только, понимаешь ли, вышли у нас с этими тайнами уже явные неприятности. Приезжают в один прекрасный день два каких-то фрукта, невзрачные по виду, брючишки обтрепанные, и говорят, позвольте ваши книги. Ну дали мы». И началась тут потеха. По-нашему, если отчетность на год отстала, пустяки. А по-ихнему, преступление. По-нашему, кассовые книги заверять и шнуровать не надо, а по-ихнему надо. По-нашему, нарезать болты вручную продуктивно, а по-ихнему нужно механически. Клепку мостовой фермы на мосту, по-нашему, нужно вручную производить, а по-ихнему это преступно. Так и не столковались. Уехали, а у нас с тех пор никакого спокойствия нет. Не наделали б чего-нибудь эти самые визитеры. Вот и ходим кислые. Да, это неприятности, согласился Петухов. Оба замолчали, зеленый абажур окрашивал лица в зеленый цвет, и оба конторщика походили на таинственных гномов. Лампа зловеще гудела.